С грустью спросил Атос, «Чтобы быть неразлучно с вами, дорогой друг, ведь Рауль человек взрослый и отлично может отправиться с герцогом Дебафором. И он предпочтет, чтобы его отец возвращался в общество Д'Артаньяна, чем ехал бы в одиночестве двести лье до Ла не так ли, Рауль?» «Конечно», — невнятно проговорил Рауль с выражением нежного сожаления, —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 «Надо трогаться в путь». «Вот и коню моему больше не терпится», — заметил Д'Артаньян, у которого быстрая смена мыслей и тем в разговоре всегда была признаком живейших душевных переживаний. «Скажите, граф, сколько дней проведет тут Рауль?» «Не больше, чем три». «А сколько дней вы собираетесь затратить на возвращение?»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 Я прибыл сюда на почтовых лошадях, но теперь хочу купить двух хороших лошадок. Чтобы привезти их домой в свежем виде, нельзя гнать их больше семи-восьми лея за сутки. Где гримо Он приехал вчера рано утром, и я разрешил ему отоспаться как следует. Ну что же, возвращаться к этому больше нечего. Вырвалось у Д'Артаньяна. До свидания, Атос. Если вы поторопитесь, я буду иметь удовольствие вскоре снова заключить вас в объятия. Сказав это, он занес ногу в стреме, которое держал ему Рауль. «Прощайте», — сказал юноша, целуя его. «Прощайте», — проговорил Д'Артаньян, усаживаясь в седля. Конь рванул с места и унес мушкетера. Эта сцена происходила в предместе Антиба, перед домом, в котором остановился Атос, и куда Д'Артаньян велел привести после ужина свою лошадь.